Сейчас, шагая по продуваемым ветром улицам, она плотнее завернулась в волшебный плащ, словно кутаясь в дружбу Сильве. Зима ослабила свою ледяную хватку, и дни казались почти весенними, однако каждый вечер мороз возвращался снова, и по городу гулял ветер. Кельсингра была совершенно не похожа на остальные города, какие только доводилось видеть Элис. Она шла в полном одиночестве». Единственная живая душа на проспекте, который был достаточно широким, чтобы на нем смогли разминуться два дракона. Здания возвышались по обе стороны, строение за строением, со ступеньками, портиками и входами, чьи размеры были, разумеется, рассчитаны на драконов. Широкие улицы, пустые и темные, по-прежнему кишели залитыми воображаемым светом воспоминаниями о старших. К этому туманному сиянию Прибавлялись блеклые лучи, которые лились из проснувшихся окон Кельсингры. Они были белыми, золотистыми, а иногда голубоватыми. Некоторые крупные сооружения мягко мерцали, служа маяками в пределах города. Элис повернула в сторону набережной. Когда Смолиной причалил, она увидела с берега Левтрина, крикнула ему слова приветствия и прочла по его лицу все, что ей хотелось услышать. Он осмотрелся, явно разрываясь между долгом и желанием, и она внезапно поняла, что не хотела бы требовать от него подобного выбора. Сейчас ему следовало думать только о живом корабле, а не о том, как провести ее на борт, где она будет его отвлекать. Она вспомнила, как голос старшей Малты разрешил дилемму. — Элис? Элис Финбок? Она была поражена тем, что старшие сочли нужным посетить Кельсингру. Однако эти чувства исчезли, как только она хорошенько рассмотрела измученную женщину и худого как скелет младенца. После этого ее наполнили совершенно иные эмоции. Взявшись помогать старшим, она лишь оглянулась на Левтрина и с гордостью заметила отразившееся на его лице облегчение. Она подняла руку в знак вынужденного прощания, а он повторил ее жест — А потом она ушла от причала, чтобы проводить Малту, Рейна и Фрона к тем удобствам, которые хранители могли им предложить. А ей и в но слова не нужны. Это стало чем-то совершенно новым. Мужчина заранее угадывал ее поступки и выказывал молчаливую готовность ее ждать. Элис невольно улыбнулась. Она больше ждать не желает. Элис поднялась на пологий холм, и залюбовалась береговой линией. Перед ней развернулась панорама, похожая на сцену из джемилийского кукольного театра. Хранители позаимствовали у города световые шарики на привязях, украшавшие самые изысканные сады Кельсингры. Сферы сияли золотым и алым, рисуя цветные круги на быстрой воде. Элис потрясенно застыла. Никогда прежде она не видела ничего подобного. Теплый свет отразился от палубы Смоленова и постепенно тускнея образовал ореол вокруг корабля, выхватывая его из черной ночи. Люди продолжали сновать темными силуэтами. Члены команды перекликались, и звук гулко разносился повсюду. Низкорослый крепыш сварк шел по палубе, не без грации, что в целом не было характерно для человека такого сложения. Спустя мгновение Элис поняла, что просто успела привыкнуть к стройным фигурам хранителей. Обычные люди казались ей странными. Сооруженный на скорую руку треножник помогал поднимать и переносить ящики с палубы на примитивный причал, где мужчины с кряхтением и руганью их подхватывали и опускали на настил. Элис различила Карсона, лектора, а потом заметила Седрика среди тех, кто перетаскивал ящики с причала на берег. Аллам тоже был здесь. Он работал в паре с Татсом. И она заподозрила, что знает, почему он вызвался помогать. Когда ящики спускались с причала, их грузили на тачки и перемещали во временный склад. Работа шла ритмично и организованно. Команды действовали согласованно, словно в отрепетированном танце. Элис увидела Тимару. Девушка трудилась, не покладая рук, как и Нортель. Внезапно Тац закричал Дэви, чтобы тот подошел и помог ему с последним ящиком — который ему не удавалось сдвинуть. Элис вдруг задумалась о том, когда в последний раз какой-нибудь корабль выгружал привезенные в Кельсингру припасы. Каким был речной порт в дни старших? Что за прометчивая мысль? Она ощутила кружащие головы мгновение двойного зрения и узрела сложную систему причалов и десятка два пришвартованных кораблей. Фонари на высоких столбах ярко освещали раскрашенные суда, По пристани сновали горожане и моряки. Некоторые из людей, судя по одежде и высокому росту, принадлежали старшим, а другие, несомненно, являлись чужаками. На них были широкополые шляпы и меховые одеяния. Элис заморгала и прищурилась, усилием воли возвращаясь в настоящее. Старшие поблекли, корабли превратились в туман, и только смолиной остался на якоре, борясь с мощным течением. — Все, ребята! — крикнул Хеннесси, когда четыре ящика в сетке со стуком грохнулись на доски причала. Команда Смалинова и хранителя радостно завопили. — Надо еще поставить груз под крышу. Короче, не думайте, что работа закончена! — напомнил им помощник капитана. Элис вынуждена была с ним согласиться. Она удивилась количеству привезенных запасов. — Какое богатство! — Ящики и бочки выстроились рядами на улице, пока хранители затаскивали их на склады. Однако она вспомнила о том, как много месяцев у них впереди, и сколько работы предстоит проделать, прежде чем хранители смогут снабжать себя продуктами, и невольно пала духом. Провиант из трехога придется расходовать бережно, а дичь и дикие растения останутся основой их рациона. «Сколько еще нужно сделать?» Какой долгий путь предстоит, чтобы Кельсингра стала настоящим живым городом? Им нужны зерно для посевов, лошади и плуги, чтобы вспахать поля. Но самым сложным было то, что хранителям надо научиться самим себя обеспечивать. Сыновья и дочери охотников и собирателей, купцов и торговцев, бывшие жители города, которые никогда не могли себя прокормить, привыкнут ли они разводить скот, возделывать сады? И даже если смогут... Достаточно ли их для того, чтобы справляться с хозяйством? Соотношение мужчин и женщин также вызывало тревогу, причем с самого начала. Она решительно отогнала от себя назойливые мысли. — Хватит. Сегодняшний вечер целиком принадлежит ей. Наконец-то. Она спустилась с холма, пробралась мимо ящиков и бочек и вышла на причал. — Смотрите под ноги! — предостерег ее Карстон, широко улыбаясь. Мы устроили бревнам настоящие испытания, и некоторые потрескались. — Вот вам очередная проблема строительства из свежей древесины. — Я буду осторожна, — пообещал ему Элис. Разгруженный смолиной колыхался на воде, и натянутые канаты якорей негромко гудели песню бдительности. Элис бросила взгляд на сколоченные на скорую руку сходни, крутые и шаткие. — Нет, она не будет просить помощи. Подошвы магической обуви неожиданно прочно сцеплялись с мокрым деревом, но не успела она сделать и трех шагов, как к ней спрыгнул лифтрин. Не обращая внимания на предательски скользкую поверхность, он сжал ее в объятиях, отрывая от досок. Царапая ей щеку отросшей щетиной, он прошептал Элис на ухо, «Мне не хватало тебя, так, как не хватало бы воздуха, чтобы дышать. Я не смогу с тобой расстаться». — Я просто не способен на это, моя госпожа. — Тебе и не понадобится, — пообещала она, чтобы тут же ахнуть и потребовать «пусти меня, пока мы оба не свалили забор. Исключено. Держа ее на руках с легкостью, словно она была маленьким ребенком, Левтрин преодолел сходни, оказавшись на палубе смолинова. Он поставил ее на ноги, но не выпустил из объятий. Его близость согрела ее тело и душу. Возможно, пребывание в городе старших повысило ее чувствительность. Она ощутила приветствие Смалинова, как ласковую волну, поднявшуюся с того места, где ее ноги касались палубы, и затопившую ее целиком. «Потрясающе!» — прошептала она Левтрину и, чуть приподняв голову, спросила, «А как мне дать ему знать, что это взаимно?» «Он знает. Можешь не сомневаться. Так же, как и я». Она вдохнула его запах. Пахло не туалетной водой, как от Геста, а как от мужчины, который работал весь день напролет. Его руки крепко прижимали ее к груди. Она уступила желанию, которое пробудилось в ней, и подняла лицо для поцелуя. «Кэп! Капитан Левтрин!» Что еще? Его рык был скорее повелительным, чем вопросительным. Элис повернула голову и увидела, как Скелли прячет ухмылку. Ее волосы были аккуратно расчесаны и блестели, И она сменила брюки и тунику на цветастую юбку и бледно-желтую блузку. Эллис решила, что молодая морячка выглядит непривычно женственно. — Все убрано. Помощник сказал, что у него для меня нет никаких поручений. Мне будет позволено сойти на берег? Лифтрин выпрямился. — Скелли, как твой капитан, я даю тебе увольнение на ночь. Но ты должна вернуться к рассвету, чтобы помочь перевести Смалинова на тот берег. Если опоздаешь, то не видеть тебе города целый месяц. Договорились? Да, Кэп, я не опоздаю, обещаю. Скелли крутанулась на месте, но капитан предупреждающе кашлянул. Она застыла, как вкопанная. Как твой дядя. Я хочу напомнить тебе, что у нас еще не было возможности поговорить с твоими родителями и с твоим женихом. Они до сих пор рассчитывают на то, что у тебя есть некие обязательства. Ты не свободна. Даже если бы я считал подобное разумным, я не дал бы тебе такого рода разрешения. Ты понимаешь, о чем я говорю. Я несу за тебя ответственность. Но в еще большей степени ты должна отвечать за себя сама. Не рискуй нами обоими. У Скелли покраснели щеки. Улыбка с ее лица исчезла. «Так точно!» — отчеканила она и добавила «кэп». Казалось, она испугалась, как бы он не отменил ее увольнение. Левтрин пожал плечами. «Ступай, повидайся с друзьями, поброди по городу. Са, свидетель, мне Кельсингра любопытно не меньше, чем тебе. И будь я не капитаном Смалинова, а палубным матросом, я непременно постарался бы увидеть все своими глазами. Но я капитан». И потому я останусь на борту и буду рассчитывать на то, что увижу тебя на камбузе с рассветом, готовой к работе. Конечно, — пообещала она и быстро повернулась. В следующее мгновение она уже достигла причала, а затем бросилась к набережной. Элис с лифтрином увидели, что Алом прощально помахал тацу и Седрику и последовал за ней. — Ты уверен, что это разумно? — осведомилась Элис изумляясь собственной смелости. — Нет, — ответил он. — Пошли. Они вдвоем принялись медленно обходить палубу Смолинова, что всегда предшествовало постели и отдыху. — Постель. Сегодня отдыха не будет. По ее телу пробежала сладкая дрожь желания. В следующее мгновение Лифтрин улыбнулся. — Странная реакция дамы на бедного моряка, проверяющего узлы. «Смолиной выдает тебе все мои секреты», — рассмеялась она и решила проверить текелаж. Когда лифтрин ее догнал, она понизила голос. «Я тревожусь за твою племянницу». Кельсингра меняет молодых хранителей. Алум — не исключение. Возможно, Скелли не увидит в нем того юношу, с которым рассталась. Лифтрин невесело усмехнулся. «Такова судьба моряков». Если ты права, то чем скорее она это обнаружит, тем лучше. И тогда, вероятно, она будет рада, что не разорвала помолвку со своим кавалером в триходе». В ответ на ее молчаливый вопрос он добавил, «Мы очень многое не успели. Малта и Рен не рассказали тебе все истории о том, как меня встретил Совет и о зверском нападении на Малту и ее младенца?» «Я услышала краткий вариант». По-моему, Малте не хотелось заново это переживать. А Рейн произвел на меня впечатление человека, который не любит болтать попусту. Лифтрин поморщился. Они люди скрытные. Несмотря на свою красоту, они, похоже, вели уединенную жизнь. А может, именно из-за нее. Кроме того, они осторожны. Что ж, они все еще опасаются предательства. Кто мог вообразить, что на старшую Малту в одном из городов дождевых чащоб нападет колсидеец. Я подозреваю герцога, который твердо вознамерился получить то, что ему нужно, и наших торговцев, которые оказались настолько продажными, что решили помогать старому безумцу. Элис, я понимаю твою тревогу. Однако сокровище, за которым сейчас идет главная охота, это не артефакты старших, а плоть драконов. Видимо, за нее предлагают серьезную награду. Раз-два мужчины согласились убить женщину и новорожденного младенца в надежде выдать их тела за драконью плоть. А стая уже продемонстрировала, на что она способна. Мелькор и остальные отогнали корабль, который нас преследовал. Но меня пугает то, что рано или поздно случится, если они решат, что должны защищать себя по-настоящему. В какой-то момент будут убиты люди. Возможно, будут сотни жертв. А если начнется война, то на чью сторону встанут старшие? Элис молча шла рядом, пока они проверяли последние три крепления. До нее донесся тихий разговор, и она подняла голову. На крыше рубки стоял Хеннесси и беспечно рассказывал очередную захватывающую историю незнакомой женщине. От ее покрытого чешуей лица отражался свет подвесных шаров. Значит, здесь находится Теламон, сестра Рейна. А ведь рассказ помощника капитана поглотил ее целиком. Жительница дождевых чащоб куталась в плащ, защищавший ее от холода и сырости. Кто-то догадался принести ей одежду старших. Элис решила, что, скорее всего, это была Сильвия. В бликах догорающих факелов ткань отсвечивала медью и бронзой. Теламон улыбнулась Хенеси, и оба заливисто расхохотались над неожиданной смешной концовкой. Как Элис не хотелось познакомиться с сестрой Рейна, она сообразила, что сейчас выдался неподходящий момент для обмена любезностями. Лифтрин остановился, помрачнел и недовольно сжал губы. Она взяла его за локоть и увлекла ко входу в камбус. Они поступают точно так же, как мы, любимый. Они просто берут от жизни все радости, которые она им предоставляет. И ты прекрасно понимаешь, что именно по этой причине Скелли убежала в город. Тень тяжелых времен подкрадывается к нам, милый. В случае войны между драконами и людьми свою сторону придется определять не только старшим, но и нам с тобой. Они пробрались в маленький корабельный камбус. В нем было пусто. На столе красовалась кружка с недопитым кофе. В комнатушке пахло маслом для жарки, дегтем — и людьми, живущими в тесноте. Элис почувствовала прилив радости. — Как приятно оказаться дома! — воскликнула она. Лифтрин обнял Элис. Его ладонь гладила ее тело сквозь ткань магического одеяния. Его губы нашли ее рот, и он поцеловал ее медленно и нежно, словно им совершенно некуда было спешить. Когда он, наконец, оторвался от нее, она уже задыхалась и смогла говорить только прерывистым шепотом. У нас ведь есть только здесь и сейчас, правда? Он притянул ее к себе, прижавшись подбородком к ее макушке, будто она являлась музыкальным инструментом, на котором он собирался играть. Здесь и сейчас этого достаточно, Элис, прошептал он. Второй день месяца плуга, седьмой год независимого Союза торговцев, отраила смотрителя голубят неудачном. Детозе, Смотрительница, Голубятни в Триходе и реку. Стандартный футляр с посланием, печать наложена. Уверен, что вы осведомлены о недовольстве многих наших клиентов. Совет торговцев Удачного подал официальный запрос, в котором гильдии предлагается принять комиссию торговцев для рассмотрения обвинений в коррупции и открытом шпионаже. Пропадают послания и даже голуби, Я допускаю, что исчезновение птиц отчасти можно списать на громоздкие футляры для посланий и дополнительные средства, которые нам предписано использовать. Стало известно, что к троим нашим ученикам обратились семьи торговцев, выразившие желание разводить и использовать голубей, чтобы создать частные почтовые стаи. Нет нужды объяснять, насколько это подорвало бы позиции гильдии. Если такое осуществится, мы лишимся заработка. Мало того, исчезнут все наши устои и привычный образ жизни. Здесь нам приказано строго следовать всем правилам обмена посланиями между смотрителями. Добавление дополнительного письма к официальному сообщению, отправленному клиентам, теперь становится причиной исключения из гильдии. Нас обязали пересчитывать голубей по три раза в день, включая яйца и птенцов. Добавлю, что любые испорченные яйца или погибшие в гнезде птенцы должны регистрироваться тремя смотрителями рангом не ниже подмастерья или выше онова. Только после этого их можно ликвидировать. Смотрителям в удачном разрешается прикасаться к тем птицам, которые официально приписаны как их голубятни. Неофициальная помощь друг другу, разрешенная ранее, строго запрещена. Введены ли данные меры в трехоге или косарике, а также в небольших поселениях. Могу сказать вам, что, по слухам, гильдия осуществляет постоянные проверки. Однако в самих сплетнях не говорится, будут ли это люди, пытающиеся подкупить смотрителей, или здесь имеют место быть послания, которые должны соблазнять тех, кто вскрывает письма и шпионит. Грустно, что я достиг звания смотрителя в столь неспокойное время. В качестве приятной новости хочу сообщить тебе, Эрек, что твои голы дали отличное потомство. Две птицы из нового поколения на прошлой неделе поставили рекорды в гонке до удачного, после того, как их выпустили с корабля на расстоянии четырех суток хода от порта. Я предоставил записи о спаривании мастерам гильдии, отметив, что именно ты разглядел их потенциал и начал разведение этой породы. Надеюсь, твои умения будут признаны. С уважением и любовью, Рейл.